Он воротился. — Не войду. Никогда! — заторопился он, когда отворили дверь. — Спит во всю Ивановскую. Отлично. Спокойно. И дай бог, чтобы часов десять проспал. У него Настасья. Велел не входить до меня. Теперь притащу Зосимова. Он вам отрапортует, а затем и вы на боковую. Измолились, я вижу, до нельзя. И он пустился от них по коридору. Какой расторопный! И... «Преданный молодой человек!» — воскликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерия Александровна. Почти через час раздались шаги в коридоре и другой стук в дверь. Обе женщины ждали на этот раз вполне веру и обещание Разумихина, и действительно, он успел притащить Зосимова. Зосимов просидел ровно десять минут и совершенно успел убедить и успокоить Пульхерию Александровну.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 — проговорил он мрачный, как туча. — Но ведь и ты тоже. — Ну нет, брат, совсем не тоже. Я о глупостях не мечтаю.